Коровьи антилопы, бусалапус, представляющие до известной степени переход от быков к настоящим антилопам, имеют неуклюжее, коренастое, толстое и сильное туловище, большую голову, хвост, похожий на коровьи, спереди как бы подгрудок и слегка закругленные рога. Типичный представитель их канна или элен Ореас. Громадное животное до двух сажений длины, по высоте почти в одну сажень. Вес ее по гарису до 60 пудов. Густые косматые волосы внизу на шее, производящие издали впечатление зоба. Щетинистая шерсть на лбу, стоящая пучком. Большой до 70 см хвост. Грива. Короткие ноги. Вздутое круглое туловище, большой висячий подгрудок, выдающийся горбом загривок, наконец грязно-желтая окраска меха — такова довольно-таки непривлекательная наружность этого великана между антилопами, распространенного в Южной и Восточной Африке. Любимое место пребывания канны — травяные степи, редко поросшие мимозами — Во время засухи они перекочевывают отсюда в богатые водой местности. Однако они встречаются и в горах. Бродят канны партиями штук в 8-10, а иногда собираются в стадо голов в 100. Издали такое стадо можно принять за коров. Одни животные медленно расхаживают, пощипывая траву, другие греются на солнце или отдыхают под тенью жидких мимоз, пережевывая жвачку. Если канну преследуют, она убегает не особенно быстрой, но крупной рысью, а в случае крайности пускается в галоп и бежит очень долго. Впрочем, на хорошей лошади всегда удается настигнуть ее. Пища кан состоит из тех же трав, которыми в тех местностях питаются овцы и быки. Когда потрошат животное, То распространяется ароматический запах от трав, находящихся в желудке. Подобно другим антилопам и быкам старые самцы канны сдают сильный запах мускуса. Тем не менее, мясо считается вкусным. Одна из самых замечательных антилоп индийская нильгау портакс пиктус, представляющая нечто среднее между оленем и быком. Голова, шея и ноги ее короткие, остальные части тела напоминают быка. Общий цвет шерсти, темный буровато-серый, с легким голубоватым отливом, длина до 1,6 метра, при в 1,3 метра, родина средняя часть Индии. Это храброе, смелое животное, ходит оно, как и другие, Но как только кто рассердит его, оно выгибает спину, втягивает шею и медленно крадется, озираясь во все стороны и поджимая хвост. В качестве дичи нильгау не особенно ценят в Индии, хотя мясо его бывает иногда очень нежно и вкусно. В Индии же, по всему Индостану, водится и другая, не менее замечательная антилопа четырехрогая – Тетракерос квадрикорнис изящное небольшое животное, всего в 70-80 см длины и 60 см вышины. Отличительными признаками ее являются большие закругленные уши, длинные слезные ямки, широкий голый кончик носа, стройные ноги, длинный мех, бурачалый наверху и белый внизу, и особенно рога, только у самцов. Задние рога в 10-12 см, а передние 3-4 Четырех рога антилопа очень пуглива и вместе с этим зла. Мясо ее сухо. Хохлатыми антилопами, кепахололопус, называются небольшие виды с прямыми слегка загнутыми вперед рогами, обыкновенно только у самцов. Голым рылом и длинным пучком волос между рогами, которые они могут поднимать в виде хохла. Один из крупных видов – дукер, мерганес, до 1,1 метра длины при 55 сантиметрах высоты. Мех сверху, обыкновенно серо-оливковый, снизу белый, водится в Южной Африке. Где бродят поодиночке или попарно в зарослях вдоль берега моря. При приближении человека или другого врага, говорит Драйсон. Дукер остается спокойно в своем логовище между кустами. неподвижное и пристально точное изваяние смотрит он, пока не увидит, что его заметили, а тогда внезапно вскакивает, делает множество поворотов, шмыгает по кустам или прыгает через пни, а когда уверен, что скрылся от своих преследователей, то пригибается и ползет через кусты и траву так осторожно и вместе с тем так живо, что думаешь, будто он исчез или смирно лежит, спрятавшись где-нибудь. Часто он обманывает и опытного охотника, даже собаку. Из кожи дукера — в Капской земле, плетут кнуты, из мяса варят отличный суп. Под названием карликовых антилоп, неотрагус, известны самые мелкие и очень изящные виды этого семейства, чрезвычайно сходные между собой и по виду, и по привычкам. Только у самцов имеются маленькие тонкие шилообразные рожки снизу обхваченные немногими кольцами, кроме того, у них характерны кругловатая голова и острая морда с маленьким голым пятном. Типичный представитель антилопа левредка Хемпричичий, с коротким, почти бесхвостым туловищем на слабых ногах, с длинными узкими заостренными копытами. Нежная и довольно длинная шерсть, Рыжей или серо синеватые краски, на спине красно-бурая. Это животное, очень распространенное в Абиссинии, больше всего любит зеленые лесные опушки оврагов, где во время дождей течет вода. Тут густо сплетенные между собой мимозы, терны, молочаи и другие растения доставляют ей отличное убежище, Окраска их меха вполне гармонирует с окружающей местностью, давая животному возможность легче скрываться от глаз врага. И оно, видимо, хорошо понимает преимущество своего положения, стараясь удалиться от врага, крадучись через кусты, так что охота за ним нелегка. Питаются они листьями и побегами мимоз. В неволе антилопы левредки пугливы, но в то же время кратки и добродушны, мясо их жестко и волокнисто. Не менее изящны и нежны красивые антилопы колотрагус с голым пятном на морде, расположенными наискось слезными ямками, коротким с кистью-хвостом и маленькими прямыми или немного загнутыми рожками только у самцов. Самый известный вид – Ориби, скопариус, длиной до 1,1 метра при высоте в 60 сантиметров, окраска светло-рыжая или светло-бурая сверху и снижно-белая внизу тела. Родина – Южная Африка, где Ориби водится в самом близком расстоянии от жилища человека – В высокой траве или между ковылями. Ориби бегает очень скоро, вдруг подскакивает на метр, чтобы осмотреть окрестности, снова бегает, подскакивает еще раз и так далее. В то же время он постоянно меняет свое направление, бросаясь зигзагами из стороны в сторону с быстротой молнии, пролезает или перескакивает через траву, и прежде чем охотник успеет прицелиться, уже удаляется от него шагов на сто. О жизни этой антилопы мало известно. Горные антилопы отличаются от остальных сородичей коротким сильным телосложением, зато они менее изящны и стройны, тело их напротив толсто, Ноги короткие и копыта расположены так, что вся тяжесть животного покоится на концах их. Поэтому копыта укорочена, не так остро выступает вперед, зато более закруглено, чем у равнинных или лесных антилоп. Более или менее густой и жесткий мех доказывает, что они населяют холодные возвышенности. Из этих животных Антилопа-серна-буров или сасса абиссинцев Ореотрагус салтатрикс занимает по внешности среднее место между настоящими сернами и некоторыми козами. Характерны у нее очень длинные широкие уши, большие глаза, окаймленные голым рубцом с ясно обозначенными слезными ямками. Раздвоенные высокие копыта и грубый жесткий мех, сверху оливково-желтый с черными крапинами, снизу бледнее, тоже с крапинами, горло белое, длина животного до одного метра, высота 60 сантиметров, водится в Южной Африке. «Я часто замечал, — говорит Куминг, — на дне пропасти двух-трех этих привлекательных созданий — лежащих обыкновенно друг подле друга на большом плоском выступе скалы и защищенных тенью деревца от палящих лучей полуденного солнца. Если я вспугивал их, то они во время бегства делали невероятные прыжки с упругостью резинового меча со скалы на скалу через пропасти и ущелья и всегда необыкновенно проворно и уверенно». Сасса встречается на довольно высоких горах, питаясь листьями мимоз, травой и сочными альпийскими растениями. В странах, где огнестрельное оружие не общеупотребительно, все животные сначала обращают мало внимания на выстрелы, особенно серны, привыкшие, вероятно, к грохоту и треску скатывающихся с гор камней. Поэтому, если приготовить два заряда, то можно убить пару серн, так как сасса постоянно остается несколько мгновений около своего убитого товарища, смотрит на него с большим ужасом и издает при этом свойственное большинство антилоп резкое фырканье. Ловкость сассы присущая и индийскому горалу Неморфоэдус горал, принадлежащему к роду антилоп кос. У этих животных, похожих на коз, Рога у обоих полов и похожи на козьи, слезных ямок нет. Длина горала 1,2 метра, высота 75 сантиметров. Короткое тело, покоится на тонких ногах. Короткая суживающаяся голова с яйцевидными большими глазами и длинными узкими ушами. Рога 10-12 сантиметров длины. Шерсть короткая, густая, серая или красновато-бурая с желтой полосой на животе. Местами покрыта черными и красноватыми крапинами. Горло белое. Живет Горал в Гималаях, иногда соединяясь в большие стада. Пойманные молодыми эти животные быстро ручнеют, конечно, при хорошем обращении и надлежащем уходе. К этим антилопам Причисляется и обыкновенная европейская серна, образующая особый род капелла. У нее короткое толстое тело, короткая суживающаяся к морде голова на тонкой шее, короткий хвост, ноги длинные, сильные, с широкими копытами, уши острые, рога у обоих полов сильно закруглены. У основания кольчаты, в середине исполосованы продольными бороздками, а на конце так гладкие, что кажутся отполированными. Европейская серна, рупикапра, достигает длины в 1,1 метра, при вышине в 75 см, Довольно жесткая шерсть ее, летом сверху грязно-красно-бурая, снизу светло-рыжая. На шее светло-желтое, зимой темно-бурая или блестящая буровато-черное, на животе белая. Серны встречаются в Пиренеях, на Балканском полуострове, в Карпатах, на Кавказе, но настоящим отечеством их являются Альпы. Именно в Баварии, Тироле и Штирии, где теперь ввиду сильного истребления их охраняют строгие законы владельцев тех угодий, где серна водится, Теперь охота на серн составляет привилегию богатых людей и царственных особ. Большая часть серн держится летом в лесной полосе гор, а так называемые глетчерные серны спускаются в леса во время сильной непогоды, особенно перед бурей, наступление которое предчувствуют часто за два дня. Ночью животные отдыхают. С рассветом же поднимаются с ночлега и уходят на пастбище, тихо направляясь под гору вниз. Перед полуднем они лежат, поджав ноги, в тени нависшего утеса, пережевывая жвачку. В полдень тихо поднимаются на гору, затем опять отдыхают, сходят вечером на пастбище и с сумерками укладываются на покой. Как животные общительные — Серны часто соединяются в большие стада, причем роль вожака принимает на себя какая-нибудь опытная старая коза. Она и стоит на страже. Заметив что-либо подозрительное, она издает далеко слышный свист, сопровождая его ударами передних ног, и потом первая бросается бежать, за ней кидается все стадо. Относительно движений — Серна соперничает с другими горными животными того же семейства. Она искусно карабкается, уверенно прыгает и проворно бегает там, где альпийская коза не сумела бы пройти. Прыжки ее имеют в длину до трех сажений, а в высоту иногда до двух сажений. Серна уверенно взбирается на самые крутые скалы, и ловко переносится точно на крыльях через громадные пропасти, стремглав бросается вниз с крутых обрывов, умеряя быстроту падения задними ногами, а передними отыскивая какой-нибудь спасительный выступ и таким образом описывая при падении кривую линию. В то же время действия ее в высшей степени осторожны. На наших глазах, рассказывает чуди, стадо серн переходило через очень опасный крутой карниз, покрытый камнями. Нельзя было не любоваться терпением и умом этих животных. Одна серна шла впереди всех и осторожно поднималась вверх, а другие, дожидаясь очереди, не трогались с места, пока первая не достигла вершины, и пока ни один камень не скатился вниз. Только тогда последовала за ней вторая, третья и так далее. Животные, прибывшие наверх первыми, не рассыпались тотчас по лугу, а остановились на краю обрыва, не сводя глаз с других серн, пока все до последней не присоединились благополучно к ним. Иногда серны... Нарочно катаются с гор по плотному снегу, так называемому фирну, причем это, видимо, забавляет их. С другими животными серны почти не имеют никакого общения, а овец не выносят даже запаха. Напротив, к рогатому скоту и оленям относятся дружелюбно. Летом серна мечет два-три, а чаще одного детеныша. Маленькие серны прелестные создания, покрытые пушистой шерстью бледно-красноватого цвета, тотчас после рождения, едва успев обсохнуть, они уже шаг за шагом следуют за матерью и через два дня становятся так же подвижны, как она. Мать в течение шести месяцев очень нежна с детенышем, заботится о нем, обучает его искусству лазанье и прыгания, зовет его голосом, похожим на блеяние, козы. Молодые серны платят матерям тем же чувством. В три года серна достигает полного развития. Пойманные молодыми серны быстро ручнеют и ведут себя, как веселые козочки. Мясо их превосходно. Из кожи выделывается отличный товар, идут в дело и рога. Охота на серн представляет много трудностей, так как охотник, взбираясь по скалам или проходя пропасть, вдруг бывает засыпан целым дождем камней, сброшенных бегущими животными. Иногда же он попадает на такие крутизны или забирается в такие ущелья что ему и не выбраться, а серный след простыл. Тем не менее, охота на это изящное, красивое животное издавна считалась удовольствием достойным высокопоставленных особ. Живущая на юго-востоке Европы и в Западной Азии, от Дона до Иртыша и Оби, к северу до 55 градуса северной широты, степная антилопа, называемая сайга, или сайгак колус татарикус, по внешнему виду походит на овцу, а другими признаками напоминает северного оленя. Это довольно неуклюжее животное с толстым коренастым туловищем и низкими ногами, покрытое длинной мягкой шерстью серовато-желтого, отчасти пепельно-серого с черным цвета. Оригинален нос, Толстый, далеко выступающий за нижнюю челюсть, подвижный и тупой. Рога, только у самцов, почти прямые. Уши короткие, и широкие. Небольшие глаза с почти голыми веками, усажены щетинистыми ресницами. Зрачок продолговатый, длина до 1,3 метра, вышина 80 см. Сайги живут небольшими семьями, но в начале осени соединяются в большие стада, совершая большие переходы и возвращаясь весной обратно. Из внешних чувств лучше всего развито обоняние, зрение же слабо. Что касается ума, то с этой стороны также нельзя сказать ничего лестного для них. Они и пугливы, и нерассудительны, не умеют отличать настоящей опасности от мнимой, пищу их составляют главным образом солончаковые растения, отчего, вероятно, и мясо их приобретает противный вкус. Впрочем, кочевники Азии все-таки усердно преследуют этих животных. В неволе сайги скоро ручнеют, но представляют мало интересного для наблюдения». Наконец, заканчивая описание антилоп и вместе с тем всего обширного семейства полурогих, остановимся на гну, Котоблепас, представляющем из себя, пожалуй, самое стройное животное из всех жвачных. В самом деле полуантилопа, полубык, полулошадь, гну имеет такой вид, что с первого взгляда невозможно решить, к какой группе животных его отнести. По фигуре, хвосту и гриве, он похож на лошадь, но его голова, украшенная двумя рогами, гораздо более напоминает бычачью, а раздвоенные копыта усиливают это сходство. Известны два вида гну серый гну, величиной сгодовалую лошадь, точнее, 2,8 метра длинный, считая 80 сантиметров на хвост, высота 1,2 метра, с равномерно серой шерстью и беловатой гривой, кокон или полосатый тауринус, отличающийся от первого ростом до 3 метров, более длинной гривой и вертикальными темными полосами на груди и шее. Оба вида гну, чрезвычайно резвое, подвижное животное, замечательно быстрое и легкие на скаку. Замечательный находец гну несется по равнинам с какой-то дикостью и огнем. Недаром многие путешественники считают его эмблемой безграничной свободы. С пленом взрослый гну никогда не может помириться, оставаясь всегда диким и неукротимым. К сожалению, это обстоятельство является причиной того, что натуралисты очень мало знают о характере, привычках и образе жизни гну. Готентоты и кафры, имеющие чаще случай наблюдать гну на свободе, рассказывают про него массу удивительных вещей, но где тут правда и где вымысел, сказать очень трудно. «Из всех животных, — говорит Гаррис, — Гну кажется самое неуклюжее и странное как по наружности, так и по привычкам. Созданный странной прихотью природы, он во всех своих движениях так комичен, что невозможно смотреть на него без смеха. Опустив между стройными и сильными ногами свою мохнатую голову и разметав по ветру длинный белый хвост, эти уморительные и пугливое животное производят самое дикое и смешное впечатление на наблюдателя. Иногда гну вдруг останавливается, опускает голову, как бы собираясь ударить рогами, глаза его мечут искры, и громкое выразительное рычание, напоминающее рев льва, раздается по степи, но через мгновение он уже летит дальше, прыгает, вертится, падает на колени, Поднимается на дыбы, с любопытством подбегает к незнакомому предмету, затем опять кидается в сторону. Гну обладает превосходным зрением, обонянием и слухом, чрезвычайно вынослив и храбр. Будучи окружен толпой своих вековечных врагов гиен, Гну так отчаянно защищается ногами и рогами, что обыкновенно трусливые гиены отступают на почтительную дистанцию. Даже человек не страшен гну, и он озлобленно кидается на охотника, когда видит, что путь к отступлению отрезан. Но, понятно, верх в этой неравной борьбе остается не на стороне гну. Не только пуля охотника или отравленная стрела Гатентота гибельны для него — но и копье Кафра, брошенное меткой рукой прямо в сердце, часто прекращает дни свободолюбивого обитателя африканских степей. Благодаря этому в настоящее время гну почти целиком истреблены в пределах Капской земли, и чтобы видеть их, путешественник должен проникнуть далеко к северу в глубину пустынь под экваториальной Африки. Следующее семейство – Вилорогих антилокапридае, заключающая лишь один вид вилорог антилокапра американо. Отличается от полорогих тем, что рога, хотя и полые, но вместе с тем ветвистые, не растут всю жизнь, как у полорогих, а спадают время от времени, вновь вырастая, как у оленей, хотя несколько другим образом. По фигуре Велорог напоминает антилопу. Общая длина его – полтора метра, вышина в плечах – 80 см, голова некрасивая, вроде бараньей, вытянутая вперед, глаза большие, темные, выразительные, уши длинные и острые, мех густой, на шее, спине и боках, красивый, нежно-рыжевато-чалого цвета, на животе белого, наконец, на голове отчасти черно-бурого, рога у обоих полов. Живет велорог в Северной Америке, в равнинах Канзаса, между скалистыми горами и Сьеррой-Невадой, в Техасе и прочем, где они бродят, иногда соединяясь в большие стада. По быстроте и проворству они напоминают антилоп а по остроте чувств даже превосходят их. Зато подобно им также любопытны. Самка родит летом двух детенышей, которые уже через две недели могут отлично бегать. Мясо велорога считается лакомством. В неволе это свободное дитя степей чувствует себя плохо».